Глава 16. 20 августа. Пятница. Медвежье озеро. В гостиницу они вернулись, когда окончательно стемнело. Диана шла впереди остальных, торопясь как можно скорее скрыться в своей комнате. После ночного дежурства и напряженного дня голова гудела, а от всех волнений в груди болезненно ныла и почему-то хотелось плакать. Она чувствовала себя на грани, и любая мелочь сейчас могла ее через эту грань толкнуть. Карпатский ее состояние то ли не замечал, то ли игнорировал его. Он шел за ней по пятам и не оставлял попыток переубедить. «Я все еще считаю, что идея плохая, и нам нужен другой план. Ди, да постой же ты! У нас нет ни другого плана, ни времени его придумывать!» Отозвалась она холодно, торопливо пересекая холл под удивленным взглядом романа, дежурившего сегодня. «Давай хотя бы обсудим! И обсуждать тут нечего!» Диана приложила карту к магнитному замку и рванула на себя дверь, ведущую в помещение для персонала. Конечно, Карпатского это не остановило. Он скользнул в открывшийся проем вслед за ней. «Это очень опасно для тебя! Ты это понимаешь? Я не позволю тебе так рисковать!» Она резко затормозила, чем наверняка удивила его, и обернулась. Даже если бы он не сказал ничего подобного, пришлось бы остановиться, поскольку они уже добрались до двери ее комнаты, и дальше убегать было некуда. «Кто ты такой, чтобы чего-то мне не позволять? Я уже все решила!» На его лице отразилась растерянность, которая почему-то разозлила ее еще больше. «Кто я такой?» С нотками возмущения в голосе переспросил Карпатский. «В смысле? Мне казалось, у нас тут что-то вроде отношений, разве нет? Ключевые слова здесь, что-то вроде!» ядко ответила Диана, недовольно скрестив руки на груди. «Ди, какая муха тебя укусила?» Чуть спокойнее, не скрывая растерянность за злостью, спросил он. Еще утром ты была другой. Что, блин, случилось, пока меня не было? Что я такого мог сделать в свое отсутствие?» «Хороший вопрос, Слав». Ее голос по-прежнему сочился ядом. «Подумай. Ничего не хочешь мне рассказать?» «О чем? «Дей, не надо ходить вокруг да около. Прямо скажи!» Прожигая его взглядом, Диана на секунду стиснула зубы, пытаясь успокоиться и взять себя в руки. Но сердце продолжало колотиться в груди, как бешеное, отчего дышать становилось тяжело. «Я видела вас, Слав». Наконец, тихо призналась она. «Видела тебя с бывшей женой». Непонимание на его лице только усугубилось, ни на секунду не сменившись испугом или неловкостью. Карпатский лишь развел руками и растерянно спросил. «И что? Что такого ты могла видеть, чтобы вдруг слететь с катушек? Мы просто разговаривали». «Дело не в том, что вы делали, а в том, что она там была. Ты ни слова мне не сказал о том, что встречаешься сегодня с ней, что поэтому мне нельзя поехать на кладбище с тобой. Ты соврал мне, Слав». На пустом месте, без особой надобности. «Я не врал тебе», — отрезал он. «Я встрече с Ксюшей не договаривался. Она просто приехала на кладбище в то же время, что и я, вот и все. «Если это все, то почему ты сразу не рассказал об этом?» «Да когда бы я успел? У нас тут дела поважнее сейчас, если ты не заметила». Диана снова стиснула зубы, удерживая внутри рвущиеся наружу слова. Она вновь сделала над собой усилия, пытаясь успокоиться, и на этот раз получилось лучше. По крайней мере, голос звучал тише и чуть менее раздраженно, когда она попросила. «Хорошо. Расскажи сейчас. О чем вы говорили? Что она от тебя хотела?» Карпатский тоже ответил на полтона ниже, но все равно довольно резко, словно давая понять, что хочет закрыть тему. «Ничего такого. И все же мне хотелось бы знать. Тебя это не касается, Ди. Это касается только меня и ее. «Вот как!» — с горечью протянула Диана. «Тогда какие же это отношения, Слав? Если меня не касаются твои отношения с другими женщинами?» «Нормальные», — процедил он, явно раздражаясь. «Отношения взрослых людей, уважающих друг друга. Я же не спрашиваю тебя, где ты на самом деле была сегодня, когда якобы делала маникюр». Это прозвучало весьма неожиданно и ненадолго выбило у нее почву из-под ног. «Как он узнал?» «У тебя лак на ногтях остался тот же», — пояснил Карпатский, словно прочитал вопрос по ее глазам. Я просто решила сохранить цвет. «Ну да, как и полоску отросшего ногтя», — хмыкнул он. Диана посмотрела на свои пальцы. Полоска действительно была, хоть и совсем узенькая. «Не думала, что ты заметишь такую мелочь. Замечать мелочи — часть моей профессии. И ты не хочешь знать, где я была?» В ее тоне вновь прозвучал вызов. «Я не стану допытываться. Захочешь, скажешь?» «Потому что тебе все равно!» «Потому что я тебе доверяю и уважаю твое право на личное пространство!» «Если ты чем-то не делишься, значит, меня это не касается. А если касается, значит, ты еще не готова поделиться и сделаешь это в тот момент, когда сочтешь нужным. Мы не школьники, Ди. Особенно я. Я целую жизнь прожил еще до твоего рождения. И потом еще две, до нашего знакомства. Все, что было там, это моя территория, понимаешь? А у тебя есть своя, и это нормально. Это не значит, что нас ничего не связывает и что мне все равно». «Твоя территория, значит?» С горечью переспросила Диана. «Тогда...» «И оставайся на своей территории, Слав, потому что на моей тебе больше делать нечего». Его замешательства после этих слов Диане хватило, чтобы приложить карточку, скользнуть в комнату и захлопнуть за собой дверь, прежде чем Карпатский успел хотя бы пошевелиться. Для верности она заперлась на защелку, а потом прижалась лбом к дверному полотну, опуская веки и пытаясь не дать волю рвущимся наружу слезам. Тоненький голосок в голове тихо твердил, что она перегнула палку, Отреагировала слишком резко, что надо быть умнее и терпеливее. Но Диана уже ничего не могла с собой поделать. В груди клокотали злость и обида. А разочарование лишало последних сил и желания бороться. Хватит уже. Она так долго играла в игру под названием «Стань идеальной для Кирилла», что успела устать от постоянной необходимости подстраиваться, понимать и менять себя, затыкая рот собственным желаниям и потребностям. Ее достаточно долго держали на отдельной территории. Ей больше не хотелось ничего подобного. Уж лучше сразу поставить точку, как бы больно и страшно ни было сейчас, чем потерять еще пять лет в попытке построить то, что построить невозможно. Проглотив вставший в горле ком и смахнув со щёк все же выкатившиеся из глаз слезы, Диана шмыгнула носом и оттолкнулась от двери. На мгновение застыла, упорядочивая мысли, потом пересекла комнату, открыла шкаф и сунула руку в карман жакета. Визитка все еще лежала там. Она достала ее другой рукой беря смартфон. Внимательно набрала номер и прочистила горло, надеясь, что голос не будет дрожать. «Добрый вечер, Антон», — произнесла максимально деловым тоном, когда на том конце ответили. «Простите, если звоню поздно. Это Диана Стрелецкая, вы недавно были у меня». «Да, Диана, добрый вечер», — радушно поприветствовал ее Рябин. «Чем могу быть вам полезен?» «Я подумала о том, что вы мне сказали» и решила принять наследство Кирилла. «Что мне для этого нужно сделать?» Когда дверь захлопнулась прямо перед его носом, Карпатский непроизвольно вздрогнул. Оцепенение на несколько секунд сковавшее его после резких слов отпустило, и он занёс руку, чтобы ударить по двери кулаком, одновременно потребовав, чтобы Диана немедленно открыла. Но в следующую секунду рука его опустилась, а сам он устал и привалился спиной к стене, прикрыв глаза. Вот, видимо, и всё. Не то чтобы совсем неожиданно, но как-то внезапно и глупо. Когда ему казалось, что он поступает с Дианой отвратительно, и ей стоит послать его подальше, она только улыбалась и приносила ему завтрак, демонстрируя чудеса выдержки, понимания и всепрощения. И вот теперь, когда он совершенно не чувствует за собой вины, она вдруг взъелась на него и дала от отворот-поворот. Почему так? Наверное, ему никогда не понять женщин. Впрочем,. Если анализировать ситуацию отстраненно, можно предположить, что он просто накопил критическую массу ошибок и дошел до предела, когда достаточно одной крошечной капли, чтобы переполнить чашу терпения. Можно, конечно, попытаться все исправить. Но зачем? Однако нелепость ситуации все же раздражала. Да и момент весьма и весьма неподходящий. Именно сейчас Карпатскому хотелось бы, чтобы Диана прислушалась к нему. Спокойно, без истерик. И если не признала его правоту, то хотя бы согласилась с ним, чтобы сделать ему приятное и не заставлять волноваться. «Не принимайте близко к сердцу», — прозвучал рядом утешающий голос. «Она отойдет. Если не к утру, то хотя бы через пару дней». Карпатский открыл глаза и посмотрел на Юлию Фёдорову, замершую в двух шагах от него. «Интересно, как давно она здесь? И сколько слышала из его разговора с Дианой?» «С чего вы взяли?» Хмуро поинтересовался он. Она сочувственно улыбнулась. Я знаю, что Диана чувствует. Проходила через нечто подобное. Неуверенность. Ей хочется гарантий, а вы ей их не даете. Но как только решитесь, все наладится. Гарантий? Каких гарантий? Того, что она любима. Сейчас ей кажется, что вы просто проводите с ней время, развлекаетесь, так сказать. Ее это расстраивает. Она злится и боится. «Она хочет значить для вас все, видимо, потому что вы успели стать всем для нее. А вы про какие-то там территории... Вы, Юлия Андреевна, семейным психологом, что ли, решили стать?» Резко перебил Карпатский. Не хватало только, чтобы всякие соплячки ему лекции читали. Федорова, как показалось, совсем не обиделась, только шире улыбнулась и покачала головой. «Можно просто, Юля. И на «ты». Мы ведь теперь в одной команде. Ну, как минимум, в одной лодке. «Угу». И вообще все мы одна большая дружная семья. Фыркнул он. Извините, Юлия Андреевна, но пока дело не закрыто, вы все для меня только его фигуранты. И Диана тоже? Насмешливо уточнила она. Ладно, Вячеслав Витальевич, держите свои щиты поднятыми, если вам так удобнее. Но хотя бы подумайте о том, что я вам сказала. Будет жаль, если вы вот так нелепо расстанетесь. А теперь идемте. Федорова повернулась к выходу и поманила его за собой. Куда? буркнул Карпатский, оставаясь на месте из глупой вредности. «Я дам вам номер. В комнате Дианы вас, очевидно, сегодня не ждут. Или...» Она остановилась и полуобернулась к нему. «Предпочитаете поехать домой?» Карпатский, может, и поехал бы, но знал, что в таком случае не сможет уснуть, волнуясь о том, что здесь происходит, гадая, не нужны ли Диане его помощи и защита. Поэтому он лишь послушно оттолкнулся от стены и пошел за Федоровой в холл. Там она, отогнав от компьютера ночного администратора, сама выбрала ему номер и протянула ключ-карту. «Вы еще успеете зайти в ресторан и поужинать? Он работает до 11, но кухня закрывается где-то через час, так что не затягивайте. Персонал предупрежден, ужин будет за наш счет. «С чего постоянно такая щедрость?» С подозрением поинтересовался Карпатский, принимая из ее рук карту. Фёдорова только пожала плечами и снова улыбнулась. «Даже если...» Мы для вас всего лишь фигуранты дела. Вы для нас уже часть команды». На ее последнюю фразу Карпатский ничего не ответил, только зыркнул еще раз и пошел прочь, на ходу уточняя номер комнаты, в которой Юля его поселила. Она вздохнула и покачала головой, провожая его взглядом. Коротко переговорив с Романом, Юля направилась к подвальному помещению, в котором стоял тот самый шкаф, который она в свое время собиралась разрубить и выбросить, но руки так и не дошли. Теперь оставалось только гадать, к лучшему это или к худшему. Влад сразу отправился сюда и сейчас, по всей видимости, находился где-то внизу, поскольку еще не возвращался, а принесенная в подвал лампа горела. Слегка поморщившись и с трудом уняв охватившую ее дрожь, Юля принялась спускаться по лестнице. — Влад, ты здесь? — позвала она, подумав, что здесь как-то подозрительно тихо. Она как раз повернула вместе с лестницей и едва не вскрикнула, обнаружив у её подножия человека в черном балахоне, но тот достаточно проворно скинул капюшон. «Не пугайся, это я». «Боже, Влад!» Юля резко выдохнула, испытывая редкую потребность, как следует выругаться. «Зачем ты это на себя напялил? Где ты вообще это взял?» «В шкафу», — спокойно сообщил муж, пожав плечами. «Решил сразу примерить, раз уж нам в этом ритуал проводить». Она все таки пробормотала себе под нос пару умеренно крепких словечек и продолжила спускаться на ходу, уточняя и без того очевидную вещь. «Это и есть та самая ритуальная одежда?» «Угу. Чёрные свободные накидки с капюшонами. Шесть штук. Размер универсальный». Влад подвел ее к открытому шкафу и указал на лежащую внутри аккуратную стопку одеяний. «Теперь мы все своего рода черный человек». Хмыкнул он, вероятно, пытаясь немного разрядить атмосферу. «Знали бы раньше, могли бы тоже принять участие в том флэшмобе». В тон ему ответила Юля. А потом вдруг нахмурилась и вопросительно посмотрела на мужа. «Думаешь, тех ребят тоже София организовала?» «Это логичнее всего предположить». Кивнул Влад. «Всякое, конечно, бывает. Молодым людям разные безумства в голову приходят. Но не верю я в подобные совпадения». «Только зачем ей это? В чем смысл?» «Вывести нас из равновесия?» «Мне кажется...» Большая часть всего этого маскарада и театральщины для того, чтобы расшатать нашу нервную систему. Как те картины с мальчиком в доме у озера, которые кто-то постоянно менял. Впрочем, почему кто-то? Теперь понятно, что я это делала, София. Выходила через шкаф из своего лабиринта, вылезала из подвала и творила здесь, что хотела. А ты думала, что сходишь с ума. Прав оказался Карпатский. Это личная Месть нам за то, что случилось с Артемом. «Хотя в этом никто, кроме него самого, не виноват». Юле послышались нотки злости и отголоски боли в его словах, и она утешающе погладила его по плечу. Влад тряхнул головой, словно отгоняя от себя наваждение, и достал откуда-то из складок балахона небольшой кинжал с изящной рукоятью и тонким клинком. А это лежало сверху. Объявил он. Наш ритуальный кинжал. Очень острый, кстати, я чуть не порезался, так что аккуратнее с ним. Юля жестом дала понять, что она пас, и брать эту штуку в руки без крайней необходимости не будет. Влад убрал оружие на место. Как оказалось, у Балахона имелись весьма удобные внутренние карманы, возможно, как раз для таких вещей. «А вот и углубление, о которых говорила София», добавил Влад, на этот раз подсветив фонариком телефона внутреннюю поверхность дверца, чтобы было лучше видно. Юля присмотрелась и невольно тихо охнула, обнаружив на ней шесть идеально ровных круглых выемок. Их раньше не было или мы просто не замечали? Кто знает. Влад пожал плечами. Могли и не замечать. Тот ведь такая темень, мы всегда были заняты чем-то другим и не особо изучали сам шкаф. Юля снова всмотрелась в его лицо. Как думаешь, ритуал действительно может сработать? Влад отвернулся, избегая встречаться с ней взглядом. Снова дернул плечами, теперь куда более нервно. Не знаю. С одной стороны, мы не раз убеждались, что возможно многое. С другой, я все еще до конца не верю во все эти магические шуры муры колдовские ритуалы и тому подобное. Самое страшное, что часть меня хочет, чтобы это было возможно. Хочет, чтобы Артём вернулся. Теперь он все таки посмотрел на нее, виновато улыбаясь, и пояснил. Но только прежний Артём, понимаешь? Тот, каким я его знал в детстве. Ну, или думал, что знаю. Я ведь обожал его, подражал ему. Он был моим кумиром. Юля снова погладила его по плечу. «Я знаю. И прекрасно тебя понимаю. У меня самой есть брат, пусть и младший. Но это как часть сердца, часть тебя. Даже когда вы родные всего наполовину. До определенного возраста я этого даже не знал, представляешь? Не знал или просто не понимал. Я знал, что Анна не родная нам мать, что моя мама умерла, и что у Артема родной мамы тоже нет. Из этого делал вывод, что у нас с ним была одна мама. Когда я узнал, что это не так, очень удивился. Только вот не помню, сколько мне тогда было лет. Он замолчал, с трудом сглатывая, и Юля обняла его, понимая, как тяжела для него вся эта ситуация. Влад благодарно обнял ее в ответ. Но как бы там ни было, — добавил он тихо, — вернуться я Артёму не позволю.